Глава 19 Красные ленты Он ждал у ворот, погруженных во мрак. Большинство ламп не работало. Те, что освещали камеры, были потушены. Даже в тени писец выглядел жалко. Его одеяние было изодрано и покрыто грязью, изможденное тело подточили голод и страх. Он был слаб. Бараку доводилось видеть множество таких людей в святом тупичке. Безответные, но жестокие. Чтобы спасти собственную шкуру, принесет в жертву всех и вся. А теперь... Похоже было, что он вот-вот сломается от отчаяния. «Аркель — Аркель! — позвал Барак. Он слышал, как это имя использовал перегонщик и надеялся, что уловил верно. Подтверждая это, писец слегка повернулся. Он выглядел бледным, будто обескровленный труп. Мертвенно-бледный. Вокруг глаз красные круги. «Аркель — Аркель! — повторил Барак и двинулся по коридору. «Все в порядке! В этой развалюхе легко заблудиться!» Не доставая пушек, Барак поднял руки, держа ладони на виду, однако кобура с пистолетом была расстегнута. Он молился, чтобы пот не выдал его волнения. Вся спина намокла, рубашка липала к скользкому телу. Он был напряжен, как струна, которая скоро лопнет. Как только он увидел, что с Яной все хорошо, он оставил ее и Маэлу в медблоке, велев им оставаться там и запереть дверь. не впускать никого, кроме него и Маргравий. Слегка запыхавшись, он поспешно спустился в подвал. В торопях он забыл, что у него есть вокс. Стараясь не делать резких движений, перемещаясь медленно, шаг за шагом, он переключил аудио режим на передачу и зажал кнопку. Песец никак не реагировал и казалось, что он вообще ничего не осознает. А это было либо хорошо, либо реально, реально плохо. — Аркель, что ты делаешь в подвале? произнес Барак. «Тут ничего нет, кроме старых записей и деталей машин». Продолжая идти, он сделал паузу и облизнул губы. «Сынок, отойди от ворот». Их разделяло 20 футов грязного, беленого коридора. Были видны пятна засохшей крови, черной как смола. Бойня. «Я не могу», — прохрипел Аркель, затем всклипнул. «Простите, уже слишком поздно». Над головой замерцали низковисящие лампы, и во вспыхнувшем натриевом свечении, от которого песец съежился, стало видно, что ворота уже открыты. Барак почувствовал, что у него во рту стало сухо, как в пепельной пустыне. — Вот дерьмо! Там ряд за рядом стояли бледные, со скрюченными конечностями, взлохмаченные, изможденные. Бандиты, отребья со дна жизни, силовики, все они стояли по ту сторону ворот, ждали. Они тупо глядели в коридор. Барак замер, разрываясь между желанием преодолеть последние 20 футов и закрыть ворота, или же бежать со всех ног. В конце концов, бледные сделали выбор за него. Они пробудились все как один, словно где-то проскочила искра, вызвавшая внезапное и буйное возгорание. Крутанувшись на пятке, Барак побежал. Последнее, что он увидел около камер, как Аркеля, смела надвигающаяся Орда, тот попросту исчез, поглощенный ее массой. Крики длились всего несколько секунд, а потом тоже заглохли. Барак отпустил кнопку передачи на Воксе, и оттуда раздался голос Маргравии. — Барак, ответь мне, какого черта происходит? — Они идут! Он врезался в угол, ударился локтем и едва не уронил оружие, бросившись по лестнице. «Кто идет? Мы спускаемся в подвал!» «Не суйтесь! Это бледные! Да хрена! Прямо за мной!» Он выстрелил через плечо и мельком успел увидеть набегающую орду, которая вырвалась из-за угла следом за ним. Спешащие тела врезались друг в друга. Нескольких раздавило, размазало в красные пятна на стене. Конечности переплетались в беспорядочной свалке. Остальные лезли поверх, будто нетерпеливые звери. На него яростно глянуло множество мёртвых лиц, иссохших и трупно бледных. И голод. Этот жуткий, неутолимый голод. Поначалу они двигались неуклюже, напряжённые конечности нащупывали ритм. Инерция гнала их вперёд, словно приливную волну. Плоть, зубы, ногти, хватающие, рычащие. Ещё выстрел. Барак не мог промахнуться. — Медблок! задыхаясь, выговорил он. Сердце колотилось, лицо горело от натуги. Позади остался еще один лестничный пролет. Бледные не отставали. «Яна!» «Мы ее заберем», — сказала Марграве. Третий пролет. Барак приближался к площадке первого этажа. Там была дверь с засовом, крепкая. «Харата!» — произнес он, с топотом одолевая по три ступеньки за раз, в груди кололы иголками. Что-то вцепилось в штанину, но разодрало только ткань, а затем воздух. Ткань порвалась. Он удвоил усилия, еще больнее. Он едва мог дышать, перед глазами замельтешили черные точки. Ушёл прохрипел он. Он добрался до площадки, протягивая руку к двери. Хватаясь за нее, он почувствовал резкий рывок сзади, а затем уже падал. Он улетел недалеко, всего на пару ступеней, инстинкт вдавил спуск пистолета. Трое бледных отшатнулись назад с разнесенными черепами. Брызнула кровавая каша. А потом пришла боль. Горячая, яркая, приправленная первобытным ужасом. Барак ударил ногой и почувствовал, как ботинок попал в цель, а челюсть подалась и сломалась. Его рука оказалась изорвана, из нее хлестала кровь, а на плоти были мерзкие отметины от зубов. Он пополз назад. Трое убитых им бледных мешали остальным. Баррикада из трупов заткнула тесный коридор. Четвертый, сломанная челюсть которого отвисла и болталась, словно выбитая петля, восстановил равновесие и прыгнул на барака, царапая того когтями. Кожа слезла лентами, грудь барака превратилась в багряное месиво. Он ударил кулаком, напрочь снеся челюсть. Оружие было прижато к его телу, но он все равно выстрелил. Заряд вырвал кусок из торса бледного. С раздробленного ребра капала кровь, пустоту залило красным. Барак выбросил вверх колено, отбиваясь, чтобы не потерять сознание и не дать себя вырубить от боли. Ему удалось разогнуть ногу и оттолкнуть Бледного, удерживая того на расстоянии. Тварь иступленно хватало воздух, а затем она начала драть ногу Барака и тот взревел. В Оксе холодно шипели помехи, перед глазами чернело и краснело. У него была жестокая жизнь, по крайней мере в начале. Он ожидал жестокого финала, бандитский нож. Пуля рассерженного клиента, смерть в переулке, убийство в собственном баре. Но не так, о трон, пожалуйста, только не так. Пуля попала бледному в глаз, отбросив его назад. За ней последовал хлестнувший по орде свинцовый град, прицельный и смертоносный. Все кончилось за считанные мгновения, хотя казалось, что прошли минуты. Тела закупорили проход остальным. — Готов поспорить, бывало ты в переделках и похуже. произнес перегонщик. Его ауру непринужденного обаяния нарушало напряжение в голосе. — Вставай, законник, подъем! Они добрались до двери. Находившийся в состоянии мучительной фуги, Барак едва осознавал, как стрелок тащит его несчастное тело вверх по лестнице на первый этаж. Как только они вошли, перегонщик захлопнул за ним дверь и набросил засов. Перегонщик сдернул свой пояс, сделав из него жгут на руку Барака. Затем он улыбнулся, запыхавшийся и забрызганный кровью. — Уф, предлагаю выпить! Барак кивнул. — Я могу встать! — сказал он. Раны на ноге и груди были болезненными, однако не настолько скверными, чтобы он не смог двигаться. Но вот рука повисла возле бока, и ее требовалось заштопать. Чем раньше, тем лучше. При каждом вдохе казалось, будто он втягивает в себя битое стекло. Под дверью послышалось лихорадочное царапание, и петли тут же напряглись от внезапного напора с той стороны. Перегонщик загнал свежие магазины в оба автопистолета. Он явно все-таки добрался до склада боеприпасов. «Я спасу твою шкуру, законник, но я тебя не понесу». Барак сдержал боль, тело покрылось горячечным потом. Он чувствовал себя тяжелевшим, неустойчивым. «Тебе не придется!» прорычал он, покачиваясь, а потом упал.